У себя в комнате она некоторое время сидела на кровати. В доме стояла могильная тишина, никаких звуков. Тишина тоже бывает разная: ласковая, тёплая, сонная или жёсткая, ледяная, враждебная. Сейчас в доме была враждебная тишина. Всё из-за тебя. сама себе сказала: "Тонечка, и заплакала. Всё из-за твоих фонаберий. Ты или воспитывай его как следует, или не вежись к нему с глупостями". Она всхлипывала, утираясь рукавом толстовки. Так жалко мальчишку, и саму себя, разумеется, тоже жалко. Ей не интересно правильно его воспитывать, а хочется вместе с ним узнавать мир. Он видел многое не так, как привыкла видеть Тонечка. Ей было это интересно. Как интересно были приключения, происходившие в её жизни в последнее время, и интересен карантин, вирус, маски, перчатки. У неё был верный способ борьбы с разного рода житейскими неприятностями. Она звонила мужу, и неприятности сами с собой куда-то девались. Тонечка ещё немного по всхлипывала и взялась за телефон. Я поругалась с Радионом. Выпалила она, услышав его тоня в телефоне. И не он виноват, а я. Саш, я не умею воспитывать детей. У тебя замечательные дети, тут же сказал муж. Что ты придумала? Я на него ору. А нужно не орать, а объяснять. И делать так, чтобы ему было интересно. Что? Интересно? поинтересовался муж. Вот рисовать ему, например, всегда очень интересно. Жить нормальной жизнью. учить уроки, убирать постель, ну, как все люди. Таня, послушай, сказал муж нетерпеливо. Мы оба понимаем, что ему никогда не будут интересны уроки и убирать постель. Не выдумывай. И нормальной жизни он жить не сможет, потому что он ненормальный. Что ты имеешь в виду? Тут же пошла в наступление Тончка. Не как все, продолжал муж. И никогда не будет как все. А что же делать? Он же не сможет. Ты ему поможешь, — сказал муж убежденно. И я тоже помогу. И дед с бабкой, то есть Марина и Андрей. Мы все теперь на его стороне. Но ведь когда-нибудь нас не будет, и он останется один, он останется с братом и сестрой, — перебил Герман. В этом суть, Тоня. Я почти до пятидесяти лет не понимал, в чем смысл семьи, а теперь, черт возьми, понял. И спасибо тебе за это. Мне? Мне? простирала тоненько. Ну, конечно, с тебя всё началось. Я был один и считал, что мне прекрасно. Я свободен. А что, тоска? И всё время тянет выпить. Так это у всех одинаково. А теперь у меня в телефоне в папке семья шесть номеров, Тоня, 6. И мне постоянно некогда. Я всё время что-то кому-то должен: привести твоей матери книг, опелить с её мужем яблоню. купить Даньке ноутбук, а Насте тренажер, потому что, видите ли, карантин, и она боится, что растолстеет. «Какой тренажер?» — перепугалась Тонечка. «Ты что, купил Насте тренажер?» «Купил. Ты с ума сошел?» «Давно», — согласился Герман, — «когда влюбился в тебя». «Подожди», — попросила Тонечка. Он никогда не говорил ей таких слов, и она не знала, что нужно отвечать, и от неловкости сморозила глупую глупость. Спасибо тебе, конечно, но мы совсем не о любви говорили, Саша. О любви, возразил Герман. Именно о ней мы и говорили. Ты любишь Родиона, и он тебя любит изо всех сил. Причём тут это? У меня не получается его воспитывать, всё у тебя получается, возразил муж. И не представляй ко мне, у меня дел полно. В выходные приеду, надаю всем по задницам и тебе и Родиону твоему, поняла? На этот раз она совершенно точно все поняла. «И я тебя люблю, Саша», — сказала она. Еще некоторое время она сидела на кровати в раздумьях, а потом решительно поднялась и пошла к Родиону. Постучала и приоткрыла дверь. «Можно?» Мальчишка сидела над раскрытой тетрадкой, сильно сгорбившись. Собака дремала у него на коленях. Он глянул на Тонечку и опять уткнулся в тетрадь. «Не идет?» — спросила мачеха. Он пожал плечами. «Я хочу попросить извинения», — сказала Тонечка твердо. «За то, что так на тебя напало». «Да ладно», — пробормотал Родион. Он тоже, как давеча сама Тонечка, решительно не знал, что нужно отвечать в таких случаях и вообще, как себя вести. «Ну, ты тоже знаешь, большой молодец», — продолжала мачеха язвительно. Она так ждал, что он немедленно раскается, а он пробормотал: "Да ладно, как будто так и надо". "Мы же договорились, что ты сделаешь ироки и принесёшь дрова, а ты ничего делать не желаешь". "Я желаю", умоляюще сказал Родион, опасаясь, что скандал начнётся сначала. "Я просто понимаешь, я сначала помню, а потом забываю. А когда вспоминаю, уже поздно, и ты ругаешься". Можно подумать, я тебя ругаю просто так, а не за дело. За дело, сказал Родион фальшиво. Он был уверен, что взрослые требуют от него странного. Какая разница, когда принести дрова сейчас или вечером? Всё равно печку никто топить не собирается. А уроки? Ну да, уроки. Но ведь сейчас на удалёнке так прекрасно. Не нужно ходить в школу, а сидеть перед компьютером с собакой на коленях и во время скучной химии думать о том, что вот-вот будет свобода и можно мчаться. На ручке рисовать утку это же счастье. Почему Матхиха этого не понимает? Я всё понимаю, отвечая на его мысли, сказала Матхиха негромко. Просто я за тебя беспокоюсь. Как ты станешь жить, когда вырастешь? Родион отвел глаза. Хорошо стану жить, пообещал он. Я буду ходить на работу, а по вечерам рисовать. Наверняка можно найти работу, куда можно приходить с собакой. У тебя только собака на уме. Не только. Давай обнимемся, предложила Тонечка. А то это какой-то ужас. Родион моментально вскочил, одной рукой придерживая Бусю, а второй изо всех сил обнял Тонечку, как тогда под фонарем. Он был весь жаркий, потный, очень худой и нескладный. И с этой секунды началась совсем другая история. Прежняя, прекрасная. Он стал болтать, скакать, целовать собаку и спрашивать у мачехи, что на обед. Самая страшная ссора осталась позади. Жизнь совершенно наладилась, словно карандашный рисунок раскрасили яркими красками. «Ты все-таки уроки доделай», — попросила Тонечка. «Ну, хоть как-нибудь, ладно?» «Ладно, ладно. И я считаю, что мы должны пригласить к столу дядю Арсена. Это здешний холодный сапожник». «Почему холодный?» — Тонечка улыбнулась. просто такое выражение. Сапожник, который и летом, и зимой работает в уличной будке, называется холодным. Он тебе понравится, вот увидишь. Она сбежала по лестнице совсем как Родион, свободный, весело напевая: "Засыпает синий зурбаган". И тишина в доме поменялась. Теперь это была уютная, добрая, славная тишина. Где-то там внутри этой тишины мальчик с собакой кое-как кромсали задачи по химии. А впереди был длинный весенний вечер со всеми его радостями и прелестями, разговорами, ужином, самоваром и посиделками на террасе. Тонечка начистила картошки и вынула из холодильника мясо. Пусть сегодня будет то, что Родион любит больше всего — жареное мясо с картошкой. Хорошо бы приняться за работу, например, за новый сценарий или за повесть, как она обещала Саше, но Тонечке так не хотелось работать. а хотелось искать пропавший ковчежец, раздумывать, куда подевалась камея старой княгини и кто такой Фёдор Петрович Батюшков, если не сумасшедший сторож. И чем получается она лучше Родиона? Она ведёт себя точно так же, просто её в данный момент никто не может заставить засесть за уроки. В прежней довирусной жизни муж непременно заставил бы, Они то и дело ссорились из-за того, что она мало работает, а она, как всякая лентяйка, объясняла, что писать можно только под настроение или когда есть свободное место в голове, или как следует обдумав будущую историю, а обдумывать лучше всего получается в гамаке или на диване с Диккенсом. Стыдно, стыдно, эгоизм и малодушие. Саша Шумакова Верника работает, а не занимается пустыми размышлениями и не зевает по сторонам. Тонь, ты дома? Можно к тебе? Тонничка вздрогнула. Саша заглянула в дверь с террасы. Я думала, ты работаешь, выпалила Тонничка. Вот сию секунду думала. Саша вошла и один на другой стащила у порога мокасины. Я работала, сказала она с тоской. Но потом опять вылетел интернет, и до сих пор его нет. Наверное, нужно в Москву возвращаться. С ума сошла? А что делать? Я же не могу всё бросить, у меня график расписан на неделю вперёд. Мне кажется, сказала Тончика: "Ты раб лампы". Что? Джинн объяснила Тончика из сказки. Он сидел в лампе и был её рабом, помнишь? Ты раб своей лампы. Ты сидишь в графике и выполняешь его распоряжения, как раб. Саша присел на край шезлонга. Тончика обратила внимание. Она всегда присаживалась так, словно была готова в любую минуту вскочить и полететь. «У меня такая жизнь», — сказала она задумчиво. «Другой мне не надо». «Ты уверена?» «В чем?» «Что не надо другой?» Саша не успела ничего ответить, потому что с улицы закричали зычно. Хозяй, «Хозяйка! Хозяйка!» Тонечка с Сашей спохватились и выбежали на переднее крыльцо. Дядя Арсень топтался на дорожке, не решаясь войти. Увидев Сашу с Тонечкой, он сорвал с головы засаленный картуз. Дядя Арсень пришла сказать: "Дратва надо. Такой нытька особый. В Тверь поеду, там продают. У нас не продают". Скрипнула калитка, зашёл Фёдор Петрович, вид у него был растерянный. "Здравствуйте вам". За спиною у Тонечки пробормотала Саша Шумакова: Арсен Давидович непременно хотел, чтобы вы знали, почему у него работа застопорилась. Начал Федор, приближаясь. Я сказал, что это не важно, а он... Как не важно, поразился сапожник. А что тогда важно? Работа сделал, важный человек. Работа не сделал, дрянь человек. Лентяй человек. Завтра поеду, хорошие нитки привезу. У дяди Арсен только плохой остался. — Да мы же с вами договорились уже, — перебил Фёдор Петрович. — Ваймы, с тобой договорились, хозяйка не договорилась. — Что ты будешь делать? — Фёдор Петрович посмотрел на Тонечку и Сашу. — Ну, теперь договорились? Дядя Арсен величественно кивнул сивой башкой. — Вот и отлично, — быстро сказала Тонечка. — Приходите к нам на ужин. Слышите, дядя Арсен? — И вы, Фёдор Петрович. Мы приглашаем. Сапожник расплылся в улыбке, у него были крупные жёлтые прокуренные зубы. Почему не прийти? Приду-у. А ты, дочка, посмотри, когда да Арсен работу знает, шовчик к шовчику, один к одному. Тоничка сунула ноги в чуни и сказала Саше Науха: "Пойдём посмотрим. Он так не отстанет". И всей толпой они отправились в дом старой княгини. Оценив работу и подсоков языком сколько требовалось, Тонечка еще раз пригласила дядю Арсена к ужину, и они остались втроем. В доме все еще был беспорядок, хотя видно, что Федор Петрович начал прибирать. Исчезли раскиданные вещи, ящики все закрыты, и в женский портрет вернулся на свое место над диваном. На столе по-прежнему стояла одинокая блюдца. Скатерть свисала одним краем почти до полу. Вдруг Тонечка сообразила, почему таким странным ей кажется это блюдце. Она подошла и посмотрела. Взяла блюдце в руки и переставила. И еще раз посмотрела. «Ты что?» — спросила Саша. «Оно стоит здесь. С того самого дня, как умерла Лидия Ивановна», — сказала Тонечка задумчиво. «Мы с тобой пришли, и она так и стояла». «Я не обратила внимания», — призналась Саша. «И шторы», — продолжала Тонечка, — «они были задернуты, и блюдцы на столе». «Что это может означать?» «Вы говорите загадками», — заметил Федор Петрович. «Это может означать только одно. В доме Лидии Ивановны незадолго до ее смерти кто-то был». Саша вздохнула с раздражением. Фёдор Петрович её смущал, а смущаться она не любила и не умела. "Тоня, Лидию Ивановну никто не убивал. Ну что ты выдумываешь?" Тонька сделала нетерпеливый жест. "Это блюдце означает, что к ней приезжала скорая. Когда к нам приезжает, ту-ту-ту. И она три раза постучала по деревянной стене. Мы всегда ставим на стол блюдце для ампул, чтобы потом врачу сказать, что колола скорая." И мы ставим, поддержала Саша. Как это ты вспомнила? И шторы. Их кто-то задёрнул. Что вы хотите сказать? спросил Фёдор Петрович. Я уже говорила, перебила Тончка. Я думаю, Лидию Ивановну убили. Да ну тебя, в сердцах сказала Саша. Кто её убил? Зачем? Я не знаю кто, сердито ответила Тончка. А убили должно быть из-за камеи. Камея исчезла. Фёдор Петрович махом сел на растерзанный диван, потёр лицо и проговорил. «Камея из Ватикана. Тётя Лида её любила. «Мы это и так знаем», — пробормотала Саша. «Пожалуй, я пойду». Вдруг интернет подцепился. Тонечка взяла её за руку, словно собираясь таким образом удержать. «Вы расскажите», — попросила она Фёдора Петровича, — «про вашу тётю. Почему она жила в Голландии и папа Римский делал ей подарки». и незаметно пожала Сашину ладошку. «Да вы присаживайтесь», — спохватился Федор Петрович. Тонечка плюхнулась на стул и заставила Сашу сесть рядом. Она была уверена, что Саша должна все узнать и про Лидию Ивановну, и про ее тайную жизнь, и про Камею от него самого. Тонечке казалось, что история Федора Батюшкова важна и нужна Саше Шумаковой, которая с такой горькой и тихой досадой сказала про него утром, что опять ничего не вышло. «Так откуда взялся папа Римский?» напомнила Тонечка, потому что Фёдор молча смотрел перед собой, словно забыл про них. «Или это...» — она поискала слово. «Семейная легенда?» «Да ну, какая легенда?» Фёдор Петрович поморщился, словно она сказала глупость. «Я прекрасно помню, как дяде вручили камею. В Ватикане был специальный приём в саду, меня тоже взяли, хоть и не приглашали я маленький был, лет 12. Я даже помню, как дядя согласовывал моё присутствие с папской службой протокола. Саша вздохнула и поднялась. "Таня, я пойду", сказала она. "Пусти меня". "Ну, правда, слушай, точно". Фёдор Петрович понял всё по-своему и удивился. Ничего подобного. Прекрасный получился приём. Мне, конечно, скучно было, но дядя сказал: "Зато я запомню его навсегда". И я запомнил. Сценарист в Тонечкиной головяч дкнулся от дрёмы, при вскочил и воружился пером с длинным свитком и приготовился сочинять. Глаза у Тонечки заблестели. Они дружили? поинтересовалась она и дёрнула Сашу за руку, так что та опять села. Попыримский и ваш дядя. Фёдор Петрович вытряс глаза. Разумеется, они не дружили, что за глупость? Тогда почему папа подарил вашему дяде камею и устроил в его честь приём? Фёдор Петрович силой произнёс: "Ух, прошу прощения, я всё время забываю. Вы же не общались с тётей?" "Нет, не общались". Он обвёл глазами комнату, задержался взглядом на портрете и предложил решительно: "Давайте продолжим у вас, Антонина. Мне здесь тошно", как выражается ваша подруга. "Давайте", моментально согласилась тоннечка и поднялась. Я только проверю одну свою догадку с вашего разрешения. Он вышел в соседнюю комнату и загремел там чем-то. «Он не в себе!» — прошипела Саша. «Видишь, какие-то догадки проверяет!» «А мне кажется, наоборот», — торопливо ответила Тонечка. «Он абсолютно вменяемый. Только мы не понимаем, что он говорит. Да он же не по-китайски говорит-то!» «Ну вот именно!» Вернулся Федор Петрович с какими-то длинными металлическими отвертками в руках. Встал коленями на диван, аккуратно снял женский портрет и стал ковырять стену. Саша дернула Тонечку за локон и подбородком показала на хозяина. «Что вы делаете?» — послушно спросила та. «Здесь у тети в стене тайник», — не оборачиваясь и продолжая ковырять, сообщил Федор. «На самом деле открывается очень просто. Можно отверткой подцепить или тонкой ножовкой, но тетя очень гордилась, что у нее есть собственный тайник». Тонечка подошла, сгромоздилась на диван и стала смотреть ему под руку. Саша тоже подошла и уставилась. «Видите, здесь выемка по размеру картины. А вот там замок, как раз где крючок. Ключом, конечно, удобней, но ключ, по всей видимости, пропал». Еще одно движение. Федор Петрович подвел металлическую пластину под выемку, и стена словно вдвинулась внутрь. открылся небольшой, в две ладони, абсолютно пустой ящичек. «Ну вот», — сказал Фёдор Петрович. «Так я и думал». Сунул руку в ящичек и пошарил. «Я механизм несколько раз чинил. Его заедает», — сообщил он. «Средневековая штука, а до сих пор работает, хоть и со скрипом». «Какая штука средневековая?» — не поняла Тонечко. «Стена или сейф?» Да, это не сейф, а именно тайник. Фёдор Петрович бросил инструменты на пол, обеими ладонями надавил на панель, и она стала на место. Внутри на самом деле слабо поскрижетало. А что там было? спросила Саша. Сокровище. Фёдор улыбнусь. Пойдёмте. И вы зададите мне все ваши вопросы, а я постараюсь на них ответить. «Чучело!» — воскликнула Тонечка. «Мясо достала, а слоёное тесто забыла. Я же хотела Родиону язычки испечь. Я побегу в ину, а то оно не успеет разморозиться». И опрометью бросилась вон. Саша Шумакова, не ожидавшая такого вероломства, немного растерялась. «Я вас раздражаю?» — спросил Фёдор Батюшков. «Вы ко мне как-то переменились?» Она пожала плечами. Ей было неловко. «И выражения-то какие выражения!» Ввы ко мне переменились, подишь ты. Я вас совсем не знаю, в конце концов сказала она. Мне показалось, что смерть Лидии Ивановны вас огорчила, и я сочувствовала вам. Он кивнул. А потом А потом начались Камеи из Ватикана, музей Рубенса и жизнь в Голландии. И что? Ведь это просто выдумки. Ей-богу, она обрадовалась бы, если б Фёдор тут же согласился, что выдумывал лишнего из желания произвести впечатление, как ученик шестого класса на вожатую отряда. Но он поправил очки, посмотрел на неё с сожалением и объявил, что ничего не выдумывал. А верить или не верить — это её выбор. «Как я могу вам верить, если вы врёте всё время?» «С чего вы взяли?» «Как с чего?» — не поняла Саша. «Вы сторожите половину леса на Волге». катаетесь на мотоцикле с коляской, запираете незнакомых людей у себя на участке, и ваша мама утверждает, что вы не в себе. Потом оказывается, что вы жили в Риме и ходили на папские приемы. И как это? Возможно. Вам видней, конечно. Он собрал с пола железяки и сунул на этажерку. Саша проводила инструменты глазами. Вот интересно, почему ни один мужчина не способен положить то, что взял, туда, откуда взял? Антонина убеждена, что здесь было убийство. Я же не считаю её поэтому ненормальной. Вы идёте или остаётесь? Саша большими шагами вышла на крыльцо и зашагала по дорожке. Фёдор закрыл дверь, подпёр лопатой и догнал её. Вы часто здесь бываете? Я была один раз. Давно. А ваша деятельная подруга? По-моему, тоже. Мы с ней только в понедельник познакомились. Фёдор Петрович удивился. Впечатление такое, что вы знаете друг друга всю жизнь. Это такое отдельное женское умение находить себе подруг. Я очень много работаю, отчеканила Саша. Я всё время занята. Подруг у меня немного. Всё-таки я вас раздражаю.